Голова десятая. «Защищайся! Эва!» Кричали за моей спиной, но я почти никак не реагировала. В ушах гудела так, что я даже мыслей собственных не слышала. Вихрь, созданный лансом, был настолько мощным, что мое защитное сплетение рассыпалось за считанные минуты. Сколько бы ни вопил Террен, я никак не могла. Связать два заклинания воедино, чтобы воздушный щит стал прочнее. Сосредоточься! крикнул уже Алан, который стоял слева от меня и внимательно следил за каждым пасом. Руку вверх и резкий рывок! Продолжал наседать воздушник. Да, я и сама прекрасно знала, что нужно делать, но кланса был уж слишком силен. Сбавь обороты! Похоже, кто-то все-таки додумался, что с магией вихря я так просто не справлюсь. Ветер заметно стих, и я смогла, наконец, соорудить вокруг себя цепи защитного заклинания. Накидывая их друг на друга, попыталась расширить поле и набросить его на противника, чтобы таким образом вывести его из строя. У меня, конечно, получилось. Но плетения все равно вышли слабыми, так что Ланс ухватила одного удара воздушной плетью, чтобы освободиться. Уже неплохо, как только тренировка была закончена. Ко мне подошел Террен. Этого недостаточно, хмыкнула Ван. Ланс хоть и был на пределе, этого мало. Случись что, против мага огня она не выстоит. Но согласитесь, в разговор вмешался Ланс. Эва, молодец! Этого мало, не унимался Алан, смерив меня придирчивым взглядом. Эва все еще по баллам, на четвертом месте, с конца. Даже успехи в зелье варенье ей не помогут, если она не пройдет. Макс спарринг. Тут, Алан, конечно, был прав. Сколько бы я ни пыжилась, самые высокие баллы давались именно за успешные спаринг бои. Я пару раз выигрывала, но эти победы были столь ничтожны на фоне проигрышей, что и думать об этом не хотелось. Если она проиграет еще раз, то вообще скатится в самый низ. И что ты предлагаешь? буркнула я, смотря на носки своих ботинок. Тренируйся с Террином. свободное тучу бы время! Холодно, произнес Алан. Я. «Против мага огня!» Это больше походило на издевку. Да и Террен не выразил особого желания. «Воздух против воздуха!» «Все же вернее!» Парировал огневик. Я была с ним. Согласна. А что будет, если против нее поставят противоположную стихию? В битве один на один такого не бывало. терн нахмурился сведя густые идеально очерченные бровик брови А в командных? Если предположить, что мы трое ничего не сможем сделать. Говори яснее. Марк не дурак. Повысив тон, продолжал воздушник. Да и остальные команды тоже. Эва будет их главной жертвой. Все уже хорошо уяснили, на что каждый из нас способен. Когда начнутся командные спаринги, то все удары будут направлены на Эву. Она должна знать, как им противостоять. Все задумались. И я тоже. Первоначальный план у нас был немного другим. В командных боях я должна была все силы направить на защиту, пока ребята занимались атакой. Но сегодняшний план мне понравился больше потому как я еще никогда не взаимодействовала с противоположной себе стихией. «В этом что-то есть», — закивав, проговорил Террен. «Значит так, тренировки начнем сегодня же. Подожди меня вечерком в общей комнате». Я кивнула, после чего мы четверо направились к профессору Адриану. На полигоне осталась только наша группа. Все остальные уже закончили свои тренировки. В общем, в последнее время мы очень часто задерживались. Разумеется, из-за меня. Достижения были, хоть и небольшими, но они были. Меня, например, это очень радовало. Остальная часть дня прошла более-менее спокойно. В столовой я, как обычно, сидела в гордом одиночестве. Селена до сих пор не приехала а парни обедали в сугубо мужской компании, так что я старалась им особо не докучать. К ним, бывало, подсаживались девушки, но тогда внимание парней было полностью сосредоточено на смешках, всякого рода шутках и бессмысленных разговорах. Пообедав и собравшись с мыслями, я направилась к себе, чтобы оставить ненужные книги. Кстати, книгу «Магия льда» Я так и не нашла, будто она сквозь землю провалилась. Я хотела сходить в библиотеку, но каждодневные тренировки забирали у меня почти все силы. Так что, как только голова касалась подушки, я проваливалась в глубокий сон. Вот и сегодня, если бы не наметившаяся тренировка с Тереном после домашних заданий, улеглась бы спать. Спустившись, на второй этаж и, пройдя несколько метров вправо, очутилась в общей студенческой комнате. Сегодня, на удивление, здесь было куда больше народу, чем обычно. Или мне просто так показалось, ведь я тут не очень частый гость, да и общих групповых собраний у нас больше не было. Все вопросы решались либо на занятиях, либо в короткие перерывы между ними. Внимательно оглядевшись, поняла, что Терене тут нет. «Может, он в той комнате?» Подумала я и, развернувшись, направилась к темному коридору. Нащупав на стене маленький рычажок, открыла потайную дверь и быстро юркнула внутрь. В коридоре магические светляки уже были зажжены. Пройдя вверх по лестнице и открыв дверь, увидела маячившую возле стола, фигуру. Свет из коридора не мог полностью осветить внутреннее помещение, так что я так и не смогла разобрать, кто же сейчас стоял возле стола. «Террен?» — несмело прошептала я и сощурила глаза, чтобы рассмотреть лицо парня и уже хотела подойти ближе, как вдруг услышала щелчок пальцев, после чего комнатку озарил. Яркий, огненный в «Привет!» хищно оскалившись, произнес Марк. «Вот же демоны! Его мне только не хватало!» Дыхание перехватило, а кожа на руках неприятно сморщилась и похолодела, словно меня ледяной водой окатили. «Привет!» Нехотя выговорила я и попятилась к выходу. Совершенно не хотелось, находиться в одной комнате с Марком. Мне это напомнила то утро, когда Раян затащил меня в точно такую же комнатушку и принялся распевать в дифирамбы, еще не зная, что брачный договор между нами уже аннулировался. «Ты и не видел Террена?» постаравшись сохранить холодное спокойствие, продолжила я. «Террен?» Он показал тебе наше место? И когда же это было? Марк прищурился, нагнав на меня неприятное чувство тревоги. Что вы делали здесь? Вдвоем. Последнее слово он произнес особенно жестко. Колки и мурашки пронеслись по спине и задержались в кончиках пальцев, превратившись в дикое жжение. Я резко перекинула назад волосы, и огрызнулась. «Тебя это не касается. Ты мне кто? Муж, брат, сват? Какое твое дело? С кем я была и что делала?» Марк тут же изменился в лице. Напускное ехидство спало, и на его место пришло неприкрытое возмущение. Глаза его полыхнули, а губы сжались в жесткую прямую линию. Честное слово, В этот момент я услышала скрип его зубов. Похоже, мои слова привели его. Бешенство. Я даже подумала, что перегнула палку. Но спустя несколько секунд поняла, что ответила так, как было нужно. В самом деле, зачем Марку знать о том, куда я ходила и что делала? Перебьется. А если уж действительно захочет узнать, пусть спросит. «У своего друга. Думаю, Террен, врать не будет. Какой ему от этого толк?» «Ну хорошо. Тогда что скажешь насчет нашего уговора?» Прошипел Марк, вдавливая себя каждое слово. «Я дал тебе неделю на обдумывание. Что решила?» «Я не буду участвовать в твоей авантюре!» Снова огрызнулась я, не сводя с Марка пристального взгляда. Испугалась. Уголки губ парня дрогнули, презрительные усмешки. Всегда всего боялась. Я все-таки был неправ, сказав, что ты изменилась. Нет, ты осталась прежней, закомплексованной, унылой дурочкой. Положение твоей семьи, все, что у тебя есть. Но и оно, как я слышал, довольно шатко. Вы ведь... Почти разорены. Я прав? Волна бешенства дошла теперь и до меня. Внутри все сжалось, напряглось, взбунтовалось. Я согласна, тяжело сглотнув подступивший к горлу комок, выговорила я. Марк молчал. На его лице не дрогнул ни один мускул, но все же бровь на секунду взметнулась вверх, выдавая истинные чувства парня. Неужели он этого не ожидал? Я согласна, еще раз произнесла я, более отчетливее, чтобы Марк понял, какую кашу заварил своим пари. Если он думает, что я сдамся вот так, просто без борьбы, то сильно ошибается. У Алана и Террена были свои причины не провалить испытания. У меня появились свои. Но о них лучше никому не знать. Молчишь? Выходит, это ты испугался, а не я. Твои условия. Марк вернул себе эмоции и теперь смотрел на меня с интересом. Ты не будешь участвовать в магическом турнире. Провалишь все экзамены, после чего отчислишься из академии. Условия для Марка пришли в голову сами собой. Что было для него главным? Думаю, ответ на вопрос будет такой же, если я спрошу об этом Террена или Алана. Главное – показать себя. Семья Раянов, хоть и не бедствует, но им пока закрыт путь к императору. Куда он там хотел пробиться? Парламент? Женить бы, конечно, могла бы решить этот вопрос. Но все равно остались бы... Некие трудности, а тут магические соревнования между академиями, название сильнейшего. терран был абсолютно прав, когда говорил, что на турнире подыскивают одаренных магов. Я и сама много раз слышала об этом от дедушки. Ну что ж, Марк недовольно хмыкнул и протянул мне руку. Согласен, касаться его не хотелось. Но правило есть правила. Ладонь Марка была настолько горячей, что я даже невольно пошатнулась. В ту же секунду по телу пробежали волны легкого импульса. Волоски на руках стали дыбом. А после комната озарилась яркой ослепительной вспышкой. Никогда не видела ничего подобного. Да и Марк, судя по изумленному лицу, тоже был не готов к такому светопредставлению. Как только все погасло, я тут же одернула руку. Стала не по себе. Отступив от Марка на несколько шагов, я неожиданно врезалась в препятствие, которого на моей памяти там не должно было быть. «Что тут вообще происходит?» прошептал Террен и взял меня за плечи, перерезав тем самым путь к отступлению. «Просто разговариваем», — спокойно отозвался Марк. «Просто разговариваете». Террен, убрав руки с плеч, отодвинул меня в сторону и направился к своему другу. «А что за вспышку? Я только что тут видел. Об этом я думал тебя спросить». Марк был невозмутим, даже бровью не повел. Хотел зажечь магический светляк, а он вспыхнул. «Говорил же» не брать их у Рэндала, Если говорить откровенно, артефакторика не его. «Это правда?» Посмотрев на меня, спросил Террен. Я кивнула, постаравшись скрыть эмоции, что налетели на меня, как ураган. «Я тебя искала», — выговорила я. «В общем зале не нашла, поэтому и решила подняться. Похоже, Марк...» Я посмотрела в сторону огневика. Пытался зажечь светильники. Знаешь, сама очень испугалась. Я выдохнула. Вроде получилось. Убедительно. Да и наврала я. Только в конце. Остальное было правдой. Ведь я действительно думала, что Терн здесь. Ладно. Поговорю с ним. Нахмурился Террен. А затем, круто развернувшись, последовал на выход. Бубня себе под нос. Ну, Но если он опять отсунул мне какую-то дрянь. Марк тем временем принялся прожигать меня взглядом. Так и хотелось сказать ему что-нибудь едкое, но слова застряли где-то на середине. «Эва, ты идешь?» Голос Терне отрезвил. Я резко подскочил на месте, метнувшись к выходу.